Уже перейдя на палочки, Стёпа иногда думал, что проблему можно было бы решить другим путем, обзаведясь набором вилок с тремя зубцами. Такие попадались ему время от времени в кофейнях, обычно их подавали вместе с пирожным. Крайний зубец у них был шире остальных и образовывал что-то вроде лезвия, которым можно было резать пирожное. Теоретически атаку числа 43 можно было отразить и такой вилкой, но при этом возникало много вопросов. Во-первых, Степе пришлось бы есть в ресторанах и гостях обычными вилками. Банкир в шелковой китайской куртке, который носит с собой палочки для еды, это очаровательный оригинал, совсем не испорченный деньгами. А вот банкир, который носит с собой собственные вилки, уже параноик. Во-вторых, такой путь был равнозначен капитуляции, словно он признал победу числа 43 и покорно соглашался на все продиктованные условия. Вариант с палочками был лучше — Он не только снимал проблему, но и радовал свободой маневра. Кроме того, именно благодаря палочкам в степену жизнь вошли Восток и Простислав. Мюс болезненно переживала дружбу Степы с Простиславом. Она чувствовала, что в его вселенной появился другой духовный авторитет, и ревновала, хотя ни за что в этом не призналась бы. «Сколько раз повторять?» — говорила она. «Весь этот Far Eastern Crab does not work in the Occident». Это попытка уйти от реальных проблем, которые ставит жизнь. Степа залез в словарь посмотреть, что значит этот термин. Там было написано, что латинское occident от глагола occiderе переводится как опускающийся, идущий вниз. Возможно, это редкое слово было дипломатическим ходом со стороны МЮС, распиской в готовности временно признать условную принадлежность России к Западу. В обмен на степень обещания не уходить слишком далеко на восток. Но времена, когда с русским человеком можно было расплатиться запахом несвежего чизбургера, прошли. Волшебный призрак Китая манил своими красно-желтыми огнями. Люди, с которыми Степа общался у Простислава, вызывали в нем глубокий интерес, и он не собирался отказывать себе в их обществе только из-за того, что они не нравятся Мюс. Правда, не все с Востоком обстояло так гладко, как хотелось бы. Один раз Степа приехал к Простиславу рано утром и попал на брифинг, который тот проводил для нескольких таинственных блондинов в штатском, похожих на капитана Лебедкина. Начал Простислав с вдохновенного монолога про Евразию, во время которого он то и дело заглядывал в книгу с надписью «Three who made a revolution» на обложке. Но даже если слова, которые он говорил, были чужими, чувство, которым звенел его голос, было личным и неподдельным. «На Великой Евразийской равнине почти нет препятствий для мороза, ветра и засухи, для марширующих армий и мигрирующих орд. Когда-то здесь простирались огромные азиатские царства, иранское, монгольское. Когда они ушли в прошлое, их место заняла Московия, которая расширялась несколько столетий, пока не стала огромнейшей в мире империей». Подобно приливу, она растекалась сквозь леса и бесконечные степи, кое-где заселенные остальными кочевниками. Встречая сопротивление, она останавливалась, как это делает прилив, чтобы набрать сил и затем продолжала свое неостановимое наступление. Стёпа подумал, что метафора чем-то напоминает историю ваучерно-залоговой приватизации. «Только у далеких границ эта плата упирается в горные барьеры», — продолжал Простислав. «Снежные вершины Кавказа, Памир, крыша мира» — Степа представил себе огромного капитана на из снега, гранита и льда. «Алтай, Саяны и Становой хребет, которые формируют естественную границу Китая. Разве может народ, чей горизонт так же бесконечен, как Евразийская равнина, не быть великим и не мечтать о величии?» Простислав положил книгу на стол, Взял чашечку с чаем и сделал глоток, чтобы смочить горло. Затем он повернулся к доске, взял мел и стал молча рисовать какие-то иероглифы. То ли он действительно знал китайский, то ли талантливо делал вид, что знает. Степе было приятно. В первый раз за долгое время кто-то вспомнил про величие русского народа. Но это чувство прожило в его душе недолго. «На современных китайских картах», — заговорил Простислав, указывая на покрывающие доску знаки — Примыкающая к поднебесной территории Сибири и Дальнего Востока, а также Россия в целом, обозначаются тремя иероглифами. «Двадцать», «Вспотеть-запыхаться», «Жулик», «Вор», «Нечестный коммерсант». Эти же три иероглифа служат для описания существующего в России политического строя. Правительство России обозначается в современном китайском языке четырьмя иероглифами. «Временный», «Быстротечный», «Начальник», Труба нефтепровод Север. Сейчас в Китае дожидаются момента, когда временная администрация северной трубы снизит численность населения прилегающих территорий до 50 миллионов человек, после чего великое учение о пути Дао придет наконец на бескрайние просторы Евразии в полном объеме. Слова Простислава вызвали в Степи сложное чувство. Что касалось существа вещей, то здесь все было нормально, числа 20 и 50 не содержали в себе угрозы, хотя не обещали ничего особо хорошего. При подробном анализе можно было обратить внимание на то, что 50 отделено от 43 семеркой но было неясно, что это сулит, то ли непроницаемую защиту от зла, то ли наоборот короткое замыкание. Лучше было не гадать. Проблемы возникали не с существом, а с частностями, Некоторая странность проглядывала в том, что Простислав рассуждал о временной администрации Северной трубы в лекции, которую читал персоналу этой временной администрации. Еще страннее ситуацию делало то, что он и сам явно относился к тому же ведомству, но Степа давно догадывался, что в подобных парадоксах и заключена соль русской жизни. Он не испытывал праведного гнева по поводу снижения численности населения, потому что знал, что дело здесь не во временной администрации Северной трубы, «Во всем мире белые консумер-христиане прекращали рожать детей, чтобы поднять уровень своей жизни. причем от уровня жизни это не зависело, а зависело только от навязчивого стремления его поднять. Вот так Бог посылает народы нахуй», — пошутил по этому поводу один его знакомый, придумавший уже специальный термин для обозначения этого процесса — «консумерки души». «Но если уж идти в этом направлении, — думал Степа, то хотя бы в хорошем обществе». Хотя, опять-таки, было не очень понятно, чего в нем такого хорошего. Словом это была непростая тема. Приезжая в ГКЧП, Степа встречал там самых разных посетителей. Один раз, дожидаясь Простислава, он разговорился с тремя молодыми людьми, одетыми в такие же китайские куртки, как на нем. Эта деталь сразу расположила его в их пользу, а глаза молодых людей, горевшие неземным огнем, заставили Степа предположить в них людей высокодуховных. «Наверно, — подумал он, — какие-нибудь особенные мистики». Двое высокодуховных мистиков были художниками-оформителями, а третий ландшафтным дизайнером. Желая сказать что-нибудь приятное, Степа вежливо заметил, что на огромных просторах России для человека с такой профессией работы, наверное, не непочатый край. После этого ландшафтный дизайнер почему-то помрачнел. Но кончилось знакомство хорошо. Степа и оформители обменялись визитными карточками». Эти-то?» — эти переспросил Простислав, когда Стёпа решил навести справки. Серьезный народ!» — и добавил какое-то слово что-то вроде амитофинщики. Стёпа раньше не встречал этого термина, но сразу догадался, что он означает. От гостей Простислава он слышал про Будду Амида, владыку мистической западной земли, где возрождаются праведники, чтобы за один короткий марш-бросок достичь окончательной нирваны. Для того, чтобы родиться в западной земле, японцы повторяли заклинание Нама Амита Буцу, что означало Вижу Будду Амида. Китайцы же сжимали все в одно слово Амитафо. Видимо, загадочные амитофинщики и были праведниками на пути к чистой земле, а то, что Степа сумел понять это сам, по одному только блеску глаз, наполнило его самоуважением и подтвердило, что и сам он не последний человек на духовном пути. Догадываться об этом он начал после знакомства с Простиславом. Вскоре Степа прочел в журнале заметку про дзенский сад камней. Написано было немного, что есть где такой тип сада, который разбивают при монастырях, так как он способствует успокоению сознания. Степа подумал, что вполне можно устроить что-нибудь похожее на дачи, например, на месте теннисного корта, которым никто не пользовался с тех пор, как Ельцин вышел из моды. Это очень пошло бы и к палочкам, и к общей восточной ориентации — Он вспомнил про ландшафтного дизайнера, пробивающегося к западной земле сквозь вихри сансары, и решил позвонить. «Дзенский сад?» — энергично переспросил ландшафтный дизайнер. «Знаем. Сделать можем. Но стоить будет дорого». Стёпа решил не мелочиться. Он как раз уезжал на финансово-экономический форум, совмещенный с десятидневным морским круизом. И ландшафтный дизайнер с друзьями получили карт-бланш. Мюс, оставленная на делах, проводила часть времени в банке, а часть — на даче, наблюдая за ходом работ. Она позвонила ему на мобильный, чтобы поделиться сомнениями. О том, что именно строили привезенные молодыми людьми рабочие, она не говорила, считая, видимо, что сфера искусства вне ее компетенции. Ее подозрение вызвала другое. «Они какие-то странные, бледные, ночью не спят, глаза на выкате и челюсти трясутся, как будто они что-то постоянно жуют или бормочут». «О, ревнуют, а!» — подумал Степа все таки в главном все бабы одинаковы». «Эх, Мюся!» — откликнулся он, глядя на красную полосу заката за кормой. «Я тебе так скажу. Нам с тобой тоже не мешало бы так бормотать. Родились бы на блаженном Западе». «Я и так родилась на Западе!» — с достоинством ответила Мюс. «Это не тот Запад», — сказал Степа, припоминая слышанное в лавке у Простислава. «Там, где ты родилась, воплощаются убитые людьми животные. Главным образом быки, свиньи и тунец» чтобы в качестве компенсации некоторое время смотреть фильмы Дженнифер Лопес, слушать вокально-инструментальные ансамбли Мадонну и Эминем и размышлять, как сэкономить на квартирном кредите, Это как отпуск. А потом опять придется много-много раз рождаться животными. Ну и затем опять можно будет ненадолго вынырнуть, послушать, что тогда будет вместо Эминема и Джей Ло. И так без конца. Это называется сансарой, чтоб ты знала. «А есть настоящий Запад». Чистая земля Будды Амида, где где в общем словами про это не скажешь. И вот эти ребята, которые сейчас у нас работают, собираются в следующей жизни родиться именно там. Поэтому и бормочут. Понятно. Понятно, сказала Мьюс. Значит, у нас рождаются быки и свиньи, а у вас в России кто рождается? У нас Стёпа изо всех сил напряг память, вспоминая, что по этому поводу говорилось у Простислава. «У нас рождаются побежденные боги, небесные герои, совершившие военные преступления, асуры, чью ярость не могут вместить небеса». Мимо по палубе прошёл босой браток в белом костюме со стратегической цепью типа Голден Майер на шее. У него была крохотная голова, мощные надбровные дуги и ребое лицо монгольского палача. Он что-то тихо разъяснял переводчику в полосатом костюме тройки, который шустрел рядом с энергией, ретранслируя это в прижатую к сизой щеке трубку. Именно. То, что он больше не является сотрудником правоохранительных органов, как раз та самая проблема, которая вызывает здесь наибольшую озабоченность. Поглядев на Стёпу, браток кивнул ему как старому знакомому и ухмыльнулся во весь рот. «Клиент, что ли?» — озабоченно подумал Степа. «Вроде не помню такого». «А остальное потом расскажу», — сказал он в трубку, радуясь, что так удачно и красиво закрыл сложную тему. Он дорожил не только мнением Мюс о себе, но и крохотным плацдармом духовной независимости, отвоеванным у неё с такими усилиями. «Главное, Мюс, ты делай все, что эти ребята просят». «Они спрашивают, какой сад ко мне делать? С лингамом. «А?» Они сказали, что бывает два вида дзенского сада камней со священным Лингамом победы и без. Я это и без них знаю, бросил Степа. С Лингамом на 15 тысяч дороже. Они просят сейчас решить, потому что в смету вносить надо. Ну, конечно, с Лингамом, сказал Степа. Пора бы тебе Мюся научиться самой такие вопросы решать. Все, отбой. Вернувшись домой, Степа с головой нырнул в дела и первые несколько дней провел в Москве, думая о совсем других вещах. Сумма в счете, которую Мюс положила ему на стол, заставила его поднять брови, но он ничего не сказал. Вместе со счетом на стол легла продолговатая коробка, обитая узорчатым желтым шелком, в таких только размером меньше лавка Простислава продавала чайные наборы. Что это? спросил Степа. Это священный лингам Победы, ответила Мюс. «Он отдельно». «Ясное дело». Дождавшись, когда Миус выйдет из кабинета, Степа открыл коробку. Внутри, в аккуратных углублениях, лежали три пластиковых члена — синий, красный и зеленый. Они были сделаны с соблюдением всех анатомических подробностей, с точностью, которая переходила в непристойность. Их покрывали надписи мелкой вязью «Не то санскрит, не то тибетское письмо». Степа взял один член в руку. В нерабочем торце у него была круглая дырка, похожая на дуло. «Можно туда карандаш засунуть?» — механически подумал Степа. «На всю длину, чтобы этот елдак не думал, что он тут самый фаллический. Так, они что, издеваются? Или я что-то не догоняю?» Положив член назад в коробку, он еще раз оглядел всю композицию и заметил по углам четыре одинаковых медных кружка с изображением китайского символа иньян. У Степа был собственный иньян, цифровой 343-434. Три лингама четыре кружочка. Степа почувствовал, что от сердца у него отлегло. В конце концов, говорил один из гостей Простислава, что в этом мире каждый всю жизнь общается только с небом, а другие просто вестники в этом общении. Степа ясно видел перед собой число 34. Могли ли последователи Будды Амида послать ему знак лучше, вряд ли? Но на всякий случай он решил позвонить Простиславу. «Простислав, мне тут лингом победы принесли». «Лингом-то?» — отозвался Простислав. «И чего?» Стёпа замялся, было непонятно, откуда начинать. где его хранить?» «А где душа пожелает?» «Чтобы было не очень холодно, но и не очень жарко». «Не очень сыро и...» Ен как его?» «Не очень сухо». «А зачем он вообще?» Простислав помолчал. А сам-то ты как думаешь? Like спросил он. Стюпа напряг душевные силы. Ну, это что-то вроде. Что-то вроде магического жезла? Или ключа? Раз он отдельно. Ты смотри, угадал! с легким удивлением ответил Простислав. На глазах растешь, Стёп, на глазах! Скоро в ученики к тебе пойду. Почему их три? Три? «Ну а как? Ты когда дверь новую ставишь, тебе сколько ключей дают?» «Один вроде мало, десять уже как бы и много. Чего ты меня спрашиваешь? Ведь сам все интуичишь». Как обычно, беседа с Простиславом укрепила Стёпину уверенность в себе. Разобравшись с делами, он поехал на дачу, предчувствуя, что его ждет что-то необычное. И это предчувствие не обмануло. Вместо корта Степа увидел перед собой каток. Так, во всяком случае, можно было решить, глядя на борта со скругленными углами и маленькой дверкой. Эти борта были украшены множеством надписей и рисунков самого разного вида, словно кто-то покрыл обычный рекламный ассортимент несколькими слоями уличных граффити, а затем, для остроты, добавил пару флуоресцирующих цукатов. Особенно выделялся оранжевый зигзаг Мачигадов, гадов, который отозвался мгновенным эхом в самой глубине Стёпиной души. Сходство с катком ограничивалось формой бортов. Вместо льда под ногами была трава. Ленты японского дерна то перекрывающие, то наоборот недотягивающиеся друг до друга. Не зная Стёпа, сколько стоит такая продуманная небрежность, он бы, наверное, решил, что здесь работали похмельные стройбатовцы за день до демобилизации. Но поскольку это был дзенский сад камней, он догадался, что к кажущимся недоделкам следует отнестись так же, как к следу кисти, на которой почти не осталось краски. Никому ведь не придет в голову считать это недостатком при анализе каллиграфии. Хотя, безусловно, такое было бы недоработкой при покраске забора. Ни одного камня на всем огороженном пространстве Степа не увидел. Вопросов по этому поводу у него не возникло. Точнее, они появились, но одновременно в голове мелькнул и вероятный ответ, мол, дзенский сад камней с камнями – это уже не дзенский сад камней». По этому поводу можно было не звонить Простиславу и другим людям знания, а обслужить себя самому. Вместо камней его ждало другое. В центре огороженного пространства из дёрна торчали три пластмассовые пальмы, врытые в землю на расстоянии в несколько шагов друг от друга, они отчетливо выделялись на фоне бледного подмосковного неба. Их было три, а кусков неба, нарезанных их прямыми стволами, четыре, два между и два по бокам. И это неожиданное 34 так приветливо раскрыло перед степой свою знакомую, но заново новую суть, что все его сомнения исчезли. Он почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Сложив ладони перед грудью, он поднял глаза к небу и тихо-тихо прошептал. Амитафо, амитафо, амитафо. А потом после паузы быстро добавил. Амитафо, амитафо, амитафо, амитафо.